глава 36. и швец и жнец но маленький отдохнув еще немного путешественники двинулись дальше до ночевки оставалось недолго поэтому макс решил не спешить и уделить немного времени общению с Мисси, плетясь рядом с ней в хвосте всей компании требовалось больше узнать о ней чтобы понять как и куда ее можно пристроить еще не пожалела что отправилась вместе с нами потрепав ее по волосам весело спросил Макс. «Конечно нет, господин Макс. Как вы могли такое подумать?» – воскликнула девочка. «Если в деревню пришли солдаты, тебя бы спасли. А шлется по лесам сомнительное удовольствие. Да и тяжело». «Все хорошо. Я достаточно выносливая, особенно когда не голодна. А после такого сытного обеда я готова идти сколько потребуется». «Правильный настрой». Хотя больше меня удивляет то, что ты так легко сдружилась с Ликой. Она все же у Маре. Народ в деревне чуть ли не дрожал при виде нее. Чуть ли Лика спасла меня. Как я могу ее бояться? Моего папу убили. Я попыталась убежать, но меня повалили на землю и... Миссия вздрогнула, словно заново пережила те события. Я только помню, что он замахнулся ножом, а потом его голова... Она просто исчезла. Тетя Рика появилась как по волшебству. Она сбросила его с меня и шепнула. «Сиди тихо, малышка, а я с ними разберусь». Потом погладила по щеке и исчезла. А когда вернулась, то улыбалась. Сказала, что больше мне ничего не угрожает. И отвела к остальным деревенским. «Кто-то еще из твоих знакомых сталкивался с Омари? Они нападали на вас?» «Нет. Я ни разу не слышала, чтобы что-то подобное случилось». Но все боятся их и рассказывают страшные истории, что если пойдешь в лес ночью, то тебя обязательно поймает у Мари и съест. Или сделают своим рабом». Макс только головой покачал. Все выглядело так, словно придурки из деревень, но выдумывали детских страшилок и сами же в них поверили. Очевидно, что Умари Мари опасная для одиноких путников. Но они не столь глупы, чтобы нападать на целую деревню. Почему-то подобного ответа я и ждал. Послушай, миссия, если ты говоришь, что твой отец редко кормил тебя, то как ты вообще смогла выжить? Остальные тебя не очень жаловали, насколько понимаю. Я привыкла мало кушать. Ее плечи чуть дернулись. Иногда что-то перепадало от отца, иногда меня подкармливала аншари. В лесу можно найти ягоды и грибы. Когда становилось совсем плохо, я просила помощи у других жителей. Редко, но со мной делились едой. И мне этого хватало, господин Макс. Я жила не очень плохо, но кушать хотелось часто. И теперь я осталась сиротой. Когда папа спился, было тяжело, но все же я была не одна. Если бы вы отказались взять меня с собой, я бы умерла очень скоро. И даже если бы в деревню пришли солдаты, вряд ли меня бы это спасло. Говорят, многое зависит от их командира. Если он хороший, «Солдаты помогают, а если плохой, то забирают все до последнего. Я же понимаю, что теперь не нужна никому. И очень благодарна вам, господин Макс, что вы не бросили меня умирать». «Не буду врать. Я пока тоже не знаю, что с тобой делать», — хмуро вздохнул Макс. Мисси испуганно посмотрела на него, едва удержавшись, чтобы не отшатнуться. «Не бойся. Я о том...» что мне не очень хочется брать тебя с нами в теократию. Кто знает, что там может произойти? Я бы предпочел дать тебя кому-нибудь в услужение. Ты же умеешь что-то делать?» «Конечно, господин Макс!» вновь радостно воскликнула она. «Я могу делать любую работу по дому. Прибираться, ухаживать за огородом. Только готовить не умею почти. Вкусную еду я имею в виду». «То есть работы ты не боишься?» «Нет-нет!» «Я готова делать все, что прикажут, если у меня будут кровь и еда». Хм... Макс понял, насколько сильно недооценивал эту маленькую девочку. Он смотрел на нее как на обычного ребенка, ребенка из своего мира, который к одиннадцати годам представляет из себя неприспособленное к жизни существо, не умеющее ни работать, ни иной раз шнурки завязать. Но мисси – другое дело. Жизнь в деревне вынудила ее многому научиться. И это стоило учитывать. Основной надеждой Макса был дом какого-нибудь зажиточного крестьянина, куда Мисси можно было пристроить кухаркой или прачкой. Учесть не лучшее, но в роли служанки она была бы обеспечена тем самым кровом и едой, а этого ей было бы вполне достаточно. «Думаю, мы сможем найти тебе новое пристанище», — сказал он. И только сейчас обратил внимание, что во время разговора Мисси периодически дергала плечом, словно ей мешало что-то под рубахой. «У тебя болит плечо?» «О, нет!» Она замотала головой. Все в порядке, господин Макс. Просто царапина. Не переживайте!» Ударилась, когда упала. Макс протянул руку, чтобы взглянуть на эту царапину. Но миссия отстранилась. «Не переживайте обо мне, господин Макс. Ранка быстро заживет. Не утруждайте себя!» «Ладно, как скажешь». «Точно все хорошо?» «Да, господин Макс!» Какое-то время они шли достаточно быстро, продолжая болтать. Но уже через час Макс заметил, что Мисси начала уставать, хоть она и старалась не показывать этого. Решив не перегружать малышку, Макс предложил выбрать место для ночлега. Друзья нашли подходящую поляну и начали располагаться. В этот раз Лика решила спать рядом с Мисси, а не лезть на дерево.